Что дальше? Как сохранить в себе любопытство? Теперь, когда вы прослушали книгу до конца, я хочу предложить вам несколько способов, как сохранить в себе чувство любопытства. Первый шаг. Осознанно выбирать вовсе не те медиаданные и истории, которые предлагаются вам по алгоритмам или которыми делятся ваши друзья в соцсетях. Истинное любопытство проявляется в том, чтобы не ограничиваться этой информацией, а искать что-то большее. Я провожу по шесть часов в неделю за чтением текстов и заголовков нескольких сотен международных новостных ресурсов. Этот ритуал – часть моей круглогодичной работы над отбором и отслеживанием трендов для моих ежегодных изданий «Неочевидно», которые публикуются каждый декабрь но также и способ оставаться в курсе всевозможных дел. Конечно, я понимаю, что у большинства из вас, вероятно, нет такой серьезной мотивации, как у меня, чтобы выделять в неделю столько времени на чтение и анализ новостей. Помимо продолжений «неочевидно», я еженедельно делюсь у себя в блоге пятью-семью интересными, но обойденными общественным вниманием историями из сферы бизнеса, которые произошли за последнюю неделю. Каждую из них я сопровождаю коротенькой заметкой о том, чем она примечательна, со ссылкой на полный текст. Я собираю эти неочевидные наблюдения в еженедельную рассылку, которую делаю по четвергам утром. Если все это показалось вам интересным, приглашаю вас вступить в ряды более чем 10 тысяч моих любознательных сторонников. «Последняя сверка с реальностью» — это правда серьезная книга? Вы, возможно, подумали, что некоторые из секретов в книге изложены в саркастическом ключе. Предлагая вам начать курить, примерять на себя чужие образы или чаще перебивать других, я, должно быть, несколько преувеличиваю, да? Вовсе нет. Разрешу ваши сомнения я вполне серьезно отношусь к каждому из секретов, которыми делюсь в этой книге, и выбрал такой стиль подачи специально, чтобы пробудить в вас любопытство. Любая книга добрых советов напомнит вам, что нужно заниматься любимым делом и быть увереннее в себе, но ни одна не расскажет о том, зачем нужно учиться чаще перебивать. Или о том, что, примеряя на себя чужие образы, Можно усилить в себе эмпатию или о том, что хорошая история обязательно заставит людей плакать. Это все полезные знания. И теперь вы знаете, что все истории и секреты в этой книге вполне серьезны. Считайте, что это еще одно вступление, но помещенное в заключении. Три повода поделиться этой книгой. Мы с вами добрались до официального финала, и теперь я хочу предложить вам маленький питч с тремя основными причинами, почему вам стоит поделиться моими 15 секретами с друзьями, родными, коллегами или сокурсниками. Причина номер один. Вы сможете стать связующим звеном. Книги могут послужить на пользу вашей репутации. Глупые люди просматривают заголовки. Умные читают книги, а самые умные еще и советуют книги другим и устанавливают таким образом связи. За счет подобных рекомендаций можно повысить свой авторитет в глазах других людей, особенно если рекомендовать книги, подобные этой. Причина номер два. Вы сможете перевоспитать паршивцев. В окружении паршивцев практически невозможно ни нормально работать, ни радоваться жизни вообще. Но порой книга может донести до людей то, чему вы сами их научить не можете. А паршивцы, в отличие от идиотов, книжки тоже читают и слушают. Поэтому, если вам повезет, эта книга поможет побудить их стать добрее, и, возможно, время, которое вы вынуждены проводить в их компании, станет не настолько мучительным. Причина номер три. Вы можете дать мне заработать. Ну да, я понимаю, что для вас это не слишком важно, но моя основная работа — консультирование и выступление, и я обожаю помогать людям и получать за это деньги. Если вам понравилась эта книга, я готов поручиться, что и работать со мной вам понравится. Поэтому... Если вы считаете, что общение со мной пойдет вашей компании на пользу, пожалуйста, выходите на связь, и мы обсудим, как это можно будет устроить. Поверьте, когда все узнают, что вы первые это предложили, вы станете в своей компании настоящий рок-звездой.